Он не имел права называть это имя, потому что здесь, в Португалии, Лангер жил по паспорту Лахера. Его подлинное имя было известно лишь Гелену. Но если бы он и не произнес его имя, все равно миссия его провалилась. Ибо в той записке, которую отправил с ним Ригельд, не было в конце точки. Это означало сигнал тревоги. Давным-давно уже было условлено что если нет обычной точки после фамилии, надо спешить на помощь, тревога. Поэтому, сказав, что он поднимется к себе в офис на пять минут, чтобы запереть сейф и сделать два необходимых звонка, Лангер коротко бросил Паулю Зайбергу, сидевшему в приемной. — Выгоняй машину и осторожно пристройся, К Испано-Сьюизе, что стоит у нашего подъезда. Возьми Педро и пару автоматов. Видимо, будет жарко. А ты? — обернулся он к фрицу, исполнявшему функцию шефа охраны фирмы. Топай со мной. Я на мгновение замешкаюсь, открывая дверь машины. В это время ты быстренько выйдешь и сядешь рядом с водителем. Пистолет держи так, чтобы его можно было в нужное время пустить вход. Не в городе, понятно. Все поняли, ребята? За дело с Ригельтом беда. Выдержки из стенограммы допроса бывшего бригаденфюрера СС Вальтера Шелленберга, Лондон. Вопрос. Во время прошлого допроса вы упомянули некоторых руководителей мафии в Сицилии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 Ибо в США Дженовезе занимался не алкогольным или порно-бизнесом, а продажей наркотиков, что дало ему гигантские связи в разведывательном сообществе США. В Нолле, под Неаполем, Дженовезе был переводчиком полковника США Чарльза Полетти. Зная о том, что Дженовезе разыскивается в США как преступник, палетти выдал ему охранную грамоту. Женовезе обладает ясным умом, знает итальянцев как никто другой и беззаветно предан своей родине, Соединенным Штатам Америки.